Глава сороковая. Руслан. впиваясь глазами в ее лицо на экране. Кулаки сжимаются до хруста. И я знал, что она приходит в мой ресторан обедать. Знал, что каждый день она здесь. И мне нравилось наблюдать за ней вот так, на экране телевизора, пока камеры ее снимали. Я любил смотреть на ее лицо, на то, как она разглядывает людей. Я ловил ее эмоции, сжирал, питался ими. Она изменилась, полностью поменяла свое отношение ко мне, стала покладистой, ручной. В глазах был такой огонь, что я задыхался, смотрел на нее и не мог понять, играла ли она роль или правда хотела быть рядом. Мне было сложно ее приблизить, вот так впустить в свою жизнь и разрешить проникнуть под кожу, копаться в моих мыслях и рвать на части душу. В моей жизни была женщина, ради которой я был готов разбиться в хлам, ради которой был готов отдать свою жизнь, сдохнуть, только бы ей было хорошо. Она была, но ее больше не было. Умерла. Ее убили. И с тех пор внутри была одна пустота и холод. Ничего кроме этого. Но появление Леры в тот вечер в ресторане все изменило. Невинный взмах ресниц, скромная, неуверенная улыбка и этот взгляд, которым она смотрела в душу, меня как будто к жизни вернуло. Такая волна жара окатила, что я охренел. Меня устраивало то, что она меня ненавидела люто, дико, пускай так, лучше так, чем она бы требовала любви. Но все пошло не по плану. Я не хотел всего этого, но сам сделал все для того, чтобы это произошло. Она не была похожа на Веру, совершенно ни одной чертой лица, ни характером, ничем, полная противоположность. В какой-то момент я даже не заметил, когда именно это случилось, но Лера начала заполнять всю пустоту внутри меня, выжигать мысли о той, которая, казалось бы, должна была остаться в моих мыслях навечно. Навсегда. До самой смерти. Я ненавидела девчонку за то, что она занимала в моем сердце место той, которая было ее по праву. Ненавидел девчонку за то, что она заставляла меня изменять свои решения. Ненавидел за то, что начинал любить больше той, которую, казалось бы, любил до потери пульса. Я наблюдал за ней сегодня. Наблюдал за тем, как она пришла в ресторан, как сделала заказ, а после... Что-то произошло, выражение ее лица изменилось, глаза наполнились слезами, и казалось, что ей так плохо в этот момент, что хотелось ее прижать к себе. Я уже хотел к ней выйти, как заметил того, на кого она смотрела. Зубы сжимались с такой силой, что мне казалось, они раскрошатся в эту же секунду. Там был тот ублюдок, ее парень, Дима, жизнь которого я выкупил, сделал так, как она просила, не дал его убить. Она смотрела на него так, что мне хотелось рвать и метать, Хотелось зажать ее хрупкую шею и заставить смотреть на меня, смотреть мне в глаза. Она его не забыла, не выкинула из башки. Он поступил с ней как с вещью, продал-отдал на растерзание кучи мужиков, а она смотрела на него так, как будто была готова броситься к нему на шею. Она ушла. «Сорвалась с места и ушла, а я жадно следил за тем, что делала эта мразь. Он словил официанта, отобрал у него ручку и листок и накатал ей записку. Написал любовное письмо, которое официант послушно понесся передавать моей девочке». Я разнес к херам всю комнату охраны, разбил практически все мониторы для наблюдения. Когда оставался последний я, схватившись за него руками, впился глазами в картинку. Я смотрел на того человека, с которым пришел этот ублюдок, на того человека, с которым он работал. Я прекрасно его знал. Шахид смотрел мне в глаза через монитор компьютера. Он точно знал, куда нужно смотреть, чтобы я увидел его взгляд. «Пять лет. Его не было в городе пять лет. И вот сейчас он вернулся. Вернулся на годовщину смерти собственной сестры. Той, которая была моей любимой. Той, которую он убил собственными руками, когда узнал, за кого замуж она собралась. Эта мразь вернулась. По его взгляду я понял, что ублюдок Димы здесь оказался не просто так, что встреча моей девочки с ним была не случайна. Шахид вернулся и хотел мести. Мести за то, в чем был виноват только он сам.